все таки его побаивается. Со страха рубки Василий Борисович дрожмя дрожал. Ему казалось, что теперь такая опасность наступила, перед коей почти ничего не значило, даже скачка, сломя голову по пылающему лесу на другой день после первого сближения с постылою теперь и ненавистной женой. «А ведь мы сбились с дороги-то», сказал, наконец, Никифор Захарович. «Полно ты!» в ужасе вскликнул Василий Борисович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 «Наталья, это отопри добрым людям!» Вскоре растворилась калитка. Пред стояла женщина, сколько можно было заметить, еще молодая. «Ведите под навес коней», — сказала она, — «а в избута вот направо будет крыльцо. Уж не поробщите на нас, с лучиной-то на дворе ходить в такую непогодь опасаемся, а фонарика по недостаткам у нас не случилось». Поставив лошадей, Никифор с Василием Борисовичем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 Василий Борисович тоже был не прочь от чая. Никифор принес из сани самовар и погребец с посудой, а хозяин кликнул в сене «Наталья, к сюда!». Немного времени вошла в избу молодая девушка, как видно, сильная и работящая. Но лицо у ней было истощенное, ровно изношенное, бледное, веки красные, глаза масляные, нахальные, бесстыжие. С первого взгляда видно было, что...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 сидя на передней скамье спросил хозяин у никифора тоже залезшего на палате поразогреть себя после такой вьюги из осьповки ответил тот нет поапали максимча едете опять спросил старик от него от самого ответил никифор в красную рамень на мельнице послал нас довольно известный про потап максимча сказал старик оно ну, и дело то соседское и близёхонько от него живем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 Что ему до меня? Поди не знает, каков есть на свете человек Трифон Лохматый. Большому кораблю большое и плавание. А мы что? У меня в последнее-то время и мышь в амбаре перевелись с голодухи. Потому по-самому в дружбе да в приятельстве мне с Потапом Максимовичем быть не доводится. А кланцы ему до да всячески подслуживаться не хочу. Умирать там с голоду, а никому не поклонюсь.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 «О сыне своем, а Захарушке, заботы не имей. Теперь он на руках у дари Сергеевны, а будет у Груни, как ей станет посвободней, и ежели Дарья Сергеевна хозяйкой в доме останется. А по времени, если будет Богу угодно, все мои достатки ему с Груни пополам отдам, Она на Аксинью Захарну рассчитывать нечего». И с радостью бы понянчилась со внучком, да сама на ладан дышит. Лекаря к парашу привозили, поглядел он на Захарну —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 и теперь стала матерью Филагрией. «Увидите и не узнаете прежнюю фленушку», — говорила Таисея. «Ровно восемь месяцев, как она уже вынакинях, все под руку подобрала. Никто в обители без позволения ее шагу сделать не может». Строга была манефа. А это еще строже. Как сам знаешь, первая была проказница и заводчица всех проказ. А теперь совсем другая стала. Теперь вздумай-ка мирскую песню запеть». Тотчас ее подначал, да еще, пожалуй, в чулан. Все у нее ходят как лень по дну. Ты когда идти к ней избираешься? «Да завтра, думаю», — ответил Семен Петрович. «Иди пораньше», — молвила Таисея. «Скоро-то она до себя никого не допущает. Особливо, ежели кто из посторонних. Не из скитских, значит. А о прежних проказах лучше и не поминай. Вон выгонит». «Ну уж и выгонит».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 Встав с места и кладя малый начал, величаво сказала Филагрия. "Клавдюша!" кликнула она незнакомую Семену Петровичу послушницу, что у новой игуменьи в ключах ходила. Неслышными шагами вошла-то и смиренно стала у притолки. «Поставь, Клавдюшка, самовар, да сбери нам чайку поскорее», — сказала мать Филагрия. «Да закусочек поставь закусить, водочки, модерцы, еще что там есть». «Слушаю, матушка».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 Другую рюмочку и скушали бы», — прибавила она, указывая гостю на столик с напитками и закусками. «Осетринки кусочек возьмите. Отменная осетрина. Мало бывает такой. А в продаже и вовсе нет. От Смолокуровых. От Дарьи Сергеевны на помин души Марка Данилча прислана». «Захлопоталась сама-то должно быть», — заметил Семен Петрович. «Ведь в скорости после родительских похорон была просватана за Петра Степановича».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 Господь Бог сказал, «Недобро быть и человеку единому, сотворим ему помощника». Не обретеся такового, и Господь создал Адаму жену. И апостол сказал, «Лучше жениться, чем разжигаться». 1 Коринф, глава 7, стих 9. Самоквасов сказывают, от дяди большое богатство получил, а у нее в шесть, либо в семь раз того больше. Слава Богу, есть чем жить»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 Величаво, спокойно и без малейшего смущения простилась мать Филагрия с заезжим саратовцем, не раз бывшим свидетелем затейных проказ ее. Стояла она пред ним ровно совсем другой человек, чем полтора года тому назад, когда они собирали к Василия Борисовича. Несколько времени в глубоком раздумье простояла она среди кельи. Потом, будто оправившись и придя в себя, громко крикнула «Клавдеюшка!»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 а зловредный раскол всесовершенно откинуть и, оградясь истинной верой, до смертного часа пребывать отчужденную от душепагубного раскола. Хотя и немало соболезную я тому, что не вошли вы прямо во спасительную ограду святой церкви, но и тому несказанно рад, что вошли, так сказать, в церковное средостение. Несказанно ото всей души моей радуюсь, что вы находитесь теперь под церковную сенью. Подай вам, Боже, скорей!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 «Да излиет на супружескую жизнь вашу всякие блага и милости к вам. Да пошлет он всесвятый свое благословение на новую жизнь, в кои намереваетесь вступить, да пошлет вам с супругом от горнего престола своего при многие свои милости». Напротив того безотрадно и отчаянно было письмо Вареньки.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 В дальних от нас местах, что одни взяты, а другие отданы под надзор полиции. Мы все, а также иные из наших дворовых и крестьян, тоже находимся под полицейским надзором. Неделя не проходит, чтобы кто-нибудь не наезжал в луповицы. Исправник, либо остановой пристав. Впрочем, их надзор легкий. Весь состоит из угощения. И батюшка чем может не оставляет их. А представленный от полиции солдат живет в луповицах без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 И он однажды говорил мне, что сколько вер он не знает, а правота в одной только держится». «В какой же?» — с любопытством спросил Самоквасов. «В Великороссийской», — ответила Дуня. «В Великороссийской», — сказал Петр Степанович и крепко задумался. «Я сам тех же мыслей», — тихонько молвил он невесте. «А давно ли?» — спросила Дуня. Но разговор тем и кончился.